Наши гнали их до реки Хороля и взяли стан неприятельский. Святополк пришел в Печерский монастырь к заутренне на успение в день и с радостью здоровался с братьями после победы. Несмотря, однако, на эти успехи, Мономах и Святославичи, Олег и Давид в том же году имели съезд с двумя ханами и взяли у них дочерей замуж, За сыновей своих. Поход троих князей Святополка, Владимира и Давыда в 1110 году кончился ничем. Они возвратились из города воина по причине стужи и конского падежа. Но в следующем году, думаю, и похотением Мономаха, князья вздумали навестить половцев на Дону, Куда еще прежде, в 1109 году, Мономах посылал воеводу своего Дмитра Иворовича, который и захватил там половецкие вежи. Пришли святополк Владимир и Давыд сыновьями. Пошли они во второе воскресенье Великого Поста, в пятницу дошли до Сулы, в субботу были на Хороле, где бросили сани. В крестопоклонное воскресенье пошли от Хороля и достигли Псёла. Оттуда пошли и стали на реке Голти, где дождались остальных воинов и пошли к Ворскле. Здесь в среду целовали крест со многими слезами и двинулись далее, перешли много рек и во вторник на шестой неделе достигли Дона. Отсюда, надевши брони и выстроивши полки, пошли к половецкому городу Шаруканю, причем Владимир велел священникам своим ехать перед полками и петь молитвы. Жители Шаруканя вышли навстречу князьям, понесли им рыбу и вино. Русские переночевали тут и на другой день в среду пошли к другому городу, Сугрову, и зажгли его. В четверг пошли с Дона, а в пятницу, 24 марта, Собрались половцы, изрядили полки свои и двинулись против русских. «Князья наши возложили всю надежду на Бога, — говорит летописец, — и сказали друг другу, — помереть нам здесь, станем крепко. Перецеловались, и, возведшие глаза на небо, призывали Бога Вышнего. И Бог помог русским князьям. После жестокой битвы половцы были побеждены — И пало их много. Весело на другой день праздновали русские Лазарево воскресенье и Благовещенье, а в воскресенье пошли дальше. В страстной понедельник собралось опять множество половцев, и обступили полки русские на реке Салницы. Тогда полки русские столкнулись с полками половецкими. И раздался точно гром... Брань была лютая, и много падало с обеих сторон. Наконец выступили Владимир и Давид со своими полками. Увидавшие их половцы бросились бежать и падали пред полком Владимировым, невидимо поражаемые ангелом. Многие люди видели, как головы их летели, ссякаемые невидимую рукой. Святополк Владимир и Давид. Прославили Бога, давшего им такую победу на поганах. Русские взяли полона много, скота, лошадей, овец, и колодников много побрали руками. Победители спрашивали пленных, «Как это у вас была такая сила, и вы не могли бороться?» А тотчас побежали. Те отвечали, «Как нам с вами биться?» Другие ездят над вами в бронях светлых и страшных и помогают вам. Это ангелы, — прибавляет летописец, — от Бога посланные помогать христианам. Ангел вложил в сердце Владимиру Мономаху возбудить братьев своих наиноплеменников. Так с Божью помощью пришли русские князья домой к своим людям со славою великою, и разнеслась слава их по всем странам дальним, дошла до греков, венгров, ляхов, чехов, дошла даже до Рима. Мы привели известие летописца о Донском походе князей на половцев со всеми подробностями, чтобы показать, какое великое значение имел этот поход для современников. Времена Святослава Старого вышли из памяти. А после никто из князей не ходил так далеко на восток. И на кого же? На тех страшных врагов, которых Киев и Переяславль не раз видели под своими стенами, от которых бегали целые города. Половцы побеждены не в властях русских, не на границах, но в глубине степей своих. Отсюда понятно религиозное одушевление, с каким рассказано событие в летписи. Только ангел мог внушить Мономаху мысль о таком важном предприятии. Ангел помог русским князьям победить многочисленные полчища врагов. Слава похода разнеслась по дальним странам. Понятно, как она разнеслась на Руси, и какую славу заслужил главный герой предприятия, тот князь, которому ангел вложил мысль возбудить братьев к этому походу. Мономах явился под особенным покровительством неба. Пред его полком, сказано, падали половцы, невидимо поражаемые ангелом. И надолго остался Мономах в памяти народной, как главный и единственный герой донского похода. Долго ходило предание о том, как пил он дон золотым шеломом, как загнал окаянных огорян за железные ворота». Полное собрание русских летписей, том 2, страница 155. Смотрите также Полное собрание русских летписей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 716. Так славно воспользовались князья, то есть преимущественно Мономах, прекращением усобиц. Мы видели, что для Руси Борьба с половцами и отношения княжеские составляли главный интерес. Но из отдаленных концов, с севера, с запада, с востока, доходил слух о борьбе русских людей с другими варварами, окружавшими их со всех сторон. Новгородцы с князем своим Мстиславом ходили на Чуть, к западу от Чудского озера. Полоцкие и Волынские князья — Боролись с ятвягами и латышами. Иногда поражали их, иногда терпели поражение. Наконец, на востоке младший святославич Ярослав бился несчастно с мордвою.